Глава семнадцатая. Дневник, запись номер шестьсот пять. Одним из недостатков недругов моего босса, за счет которых он неизменно одерживал победу, была их полная неспособность маневрировать в изменяющейся ситуации и отказываться от того, что они изначально задумали. В бизнесе способность импровизировать порой приносит успех, Хотя и здесь истинный новатор чаще получает шишки, чем прибыль. Но вот в космическом легионе, в особенности в офицерском корпусе, всё, что не опробовано на нескольких поколениях легионеров, вызывает закономерные подозрения. Поэтому реакция типичного офицера легиона на планы моего босса была более чем предсказуема. Мне говорили о том, что в кругах военных подобная негибкость мышления считается похвальной. Может быть, именно поэтому у меня никогда не было искушения посвятить себя этой карьере. Единственное, что я мог себе позволить, так это наблюдать за ходом да нет же, не сражений, а за ходом мыслей великих и малых стратегов с безопасного расстояния. и лучше, чтобы это расстояние равнялось нескольким километрам. — Майор, вроде мятеж! — запыхавшись, выпалил лейтенант-окопник, убежав в кабинет портача. — Мятеж! — осклавился майор. — Да эти солюнтяи не способны даже порядочный мордобой учинить. Не то что мятеж! Но тут он нахмурился. — Майор, — не мог. А почему вы не на своём посту? Сержант-снабженец отправил сообщение и даже не дал мне взглянуть на текст. Ну, получил я только что это проклятое сообщение, буркнул майор и протянул окопнику листок с распечаткой. И что оно, чёрт побери, означает? Окопник быстро пробежал текст глазами и признался: не понимаю. Тут сказано, что всем прихожанам церкви Нового Откровения надлежит срочно явиться на склад согласно приказу капитана Шутника. Но зачем они ему понадобились в разгар боевой тревоги? — Значит, это и ко мне относится, — проговорил легионер, сидевшись за компьютером. — Ты останешься здесь, — проворчал Портач, — Този ранолся к окопнику и сказал: "Я желаю знать, с какой статьи он послал в родю рубку сержанта снабженца. В то время, как должен был явиться лично. Может быть ты и прав, окопник. Может быть тут и вправду попахивает заговором". Окопник яростно потёр подбородок. Мысли отчаянно метались в его голове. Знаете, что я вам скажу? Весьма вероятно, что капитан собирается впустить на территорию базы тех самых интервентов, с которыми мы должны сражаться. Зачем бы ещё ему понадобилось отзывать легионеров с боевых постов? Два «Вот именно, выпучил глаза Портач. Похоже, наш приятель-шутник. хочет продать нас под рухами нашим врагам то, что он такое затеял, меня вовсе не удивляет. удивляет меня другое, то, что он настолько туп, что даже не побоялся оставить улики. их нам с рехвой хватит и для того, чтобы его уволили из региона и засадили за решётку на несколько лет. он получит по заслугам. Обрадовался окопник и мстительно потёр руки. Хорошо бы, чтобы ещё Ой, что это? Датчик удалённого наблюдения засекли крупный объект, вроде бы приближающийся к границе базы, сообщил легионер, сидевший за компьютером. "Вроде бы?" гаркнул партач. "Вроде бы ты к объект приближается или нет?" Понятия не имею, сэр, испуганно отозвался легионер. Вы сами посмотрите, может, твы лучше меня поймёте, приближается он или нет? Я так и сделаю, процодил сквозь зубы Портач, согнал легионера со стула и сам уселся перед дисплеем. Легионер молча стал бочком подходить к двери. Портач Повозился с клавиатурой, негромко выругался, взял пульт, нажал пару кнопок, снова выругался, нажал ещё несколько кнопок и умолк. Потом у него отвисла челюсть и задрожали руки. После долгого молчания он наконец отерпело -то промямлил: "Мама родная, ну как же такое могло быть? Почему же такая громадина?" Не было видно раньше без всяких там датчиков? Не знаю, в страхе покачал головой Яковник. Но движется она очень, очень быстро. А я вам что говорил? Ухмыльнулся легионер и юркнул за дверь. Но майор Портач не сводил глаз с дисплея. Он даже не заметил исчезновения легионера. Вот тут-то окопник струхнул не на шутку. «В чем дело, Шага?» Преп посмотрел на собженца, перевел взгляд на группу легионеров. Все они походили друг на дружку, как родные братья. Пышные баки, пухлые губы, греческий нос, прическа коком. Быстро пересчитав легионеров, капеллан понял, что он не мог. Что здесь около склада сейчас собрались, повинуясь загадочному приказу все члены церкви Нового Откровения, иначе называемой церковью короля, обращённые им в истинную веру. А мне было велено только приказ передать. Преп объяснил шоколадный Гарри: "Что к чему? Это только капитан знает." А он сказал, что придёт сюда, как только уладит ещё одно дельце. Так что вы не нервничайте, Преп. Сейчас он появится, как пить дать. Да подождать-то можно, почему не подождать? Пожал плечами Преп. Меня только одно волнует: как майор отнесётся к тому, чем мы занимаемся. если он узнает, что мы покинули боевые позиции во время тревоги. — Позвольте мне волноваться на этот счет, — прозвучал рядом знакомый голос. — Кэп! — обрадовался Гарри. — Ну вот и вы! Похоже, мы тут всех собрали. — Это верно! — торжественно кивнул Прэп. — Вся моя паства собралась здесь. И мы жаждем услышать, что у вас на уме. На уме у меня славненькая работёнка для вас обоих, улыбнулся шут. Я попросил бы вас сделать вот что: